Глава 17. В подъезде воняло чем-то кислым, едким. Сергей Николаевич поморщился, подходя к лифту, и ткнул в кнопку пальцем. Двери разъехались. Он сделал шаг вперёд и тут же отпрянул. На полу, скорчившись в неудобной позе, сидел человек без признаков жизни. "Эй", тихо позвал Огнев, приглядываясь. Что-то в человеке показалось ему знакомым. "Эй, вам нехорошо?" Ноги в стоптанных кроссовках выползли из-под тела, почти достав чистенькие выходные ботинки Огнева. Он всегда их надевал, выезжая с дачи в город. Ему пришлось отступить ещё на шаг. Рука, удерживающая кнопку, вытянулась, а стоять так было неудобно. Эй, как вы? Может, вызвать скорую? Не надо, раздалось за его спиной. Мы уж как-нибудь сами, извините. Огнив обернулся, рука соскользнула с кнопки. Двери лифта сошлись, и он тут же поехал куда-то вверх. «Ну вот, снова придется караулить», — устало произнесла женщина средних лет. Огнив присмотрелся и чуть не ахнул. «Да это же Анна Селиванова, подруга по несчастью покойной Лизы Артюховой. Именно несчастье сблизило этих двух женщин. Их сыновья день в день попробовали и пристрастились». Огнев всё ещё помнил, как они ходили искать своих чад по подворотням, подвалам, чердакам и тащили их оттуда в бессознательном состоянии. Лиза он сам пару раз помогал, но супруга начала возмущаться, и он со извинениями уретировался. Лиза поняла и не обиделась. А Анна вскинул брови Огнев. Анна выдохнула она, пряча взгляд. Привет, Сергей, как поживаешь? Да ничего, нормально. На даче, мы всё время на даче. Вот приехал за квартиру заплатить, отопление проверить. То, что он воспользовался советом старшего лейтенанта и приехал проверить, все ли вещи на месте, он, конечно же, озвучивать не стал. А мы вот, она махнула рукой в сторону шахты лифта. Снова начали борьбу кто кого, пока проигрываем. Как же так? Олег ведь столько лет был в завязке, клялся, что никогда и Да, еще до смерти Ильи бросил и жил нормально. Даже успел отучиться в институте, получил степень бакалавра. Не без гордости произнесла женщина, старательно избегая взгляда Огнева. Может, ей было стыдно за сына, а может, за себя. Выглядела она довольно неряшливо. У Огнева даже закралось подозрение, а не пристрастилась ли и она от безысходности к адскому зелью. Но Анна, скорее всего, просто измучилась. Руки у нее чистые. Это он без труда рассмотрел. На ней была кофта с короткими рукавами, а на плечи для тепла наброшена куртка. Лифт снова подъехал. Двери разошлись, но внутри было пусто. Ох, господи, качнула она головой. И где вот он вышел? Как теперь его искать? Ты едешь, Серёжа? Нет. Он в замешательстве рассматривал зловонную лужу в углу лифта. Я забыл, мне надо ещё до управляшки добежать. Какая-то путаница со платежами, она понимающе хмыкнула и зашла в лифт. Огнев отвернулся, чтобы не видеть её и чтобы она не видела его лица. Ещё увидимся, Серёжа, произнесла она неожиданно ему в спину. Да, возможно, неуверенно ответил Огнев и, повернувшись, криво улыбнулся. В одном подъезде живём, возможно. Ты не понял, Серёжа. Она придержала двери лифта руками. Нам надо увидеться. «Тебе надо, Серёжа!» «Мне?» От её странного взгляда у него по спине побежали мурашки. Злоба в перемешку с алчностью или любопытство с гадким торжеством. Вот что почудилось ему во взгляде Анны. Огнев тут же подумал, что не зря заподозрил её в пороке. Могла, запросто могла пристраститься, устав в одиночку бороться за сына. Тут из полиции приходили. Вопросов много задавали про Лизу и её сына Илью. Она всё ещё держала двери лифта руками, и ей приходилось прилагать немало усилий, ведь руки были совсем худыми. Я ничего не могла им рассказать, потому что ничего не знала, не видела и не замечала. А вот Олег? А что, Олег? Огнев вежливо слушал, стараясь не замечать, что ноги Анны, обутые в лёгкие туфли, вот-вот наступят в лужу, оставленную её сыном. А вот Олег кое-что вспомнил. Её глаза лихорадочно поблескивали. Низкие каблуки туфель утонули в моче. Костяшки пальцев, удерживающие тяжёлые двери, посинели. Тощая грудь осторожно вздымалась от дыхания. Всё это проступило так отчётливо, словно время замедлило шаг, остановилось. И то, что он вспомнил, нам необходимо обсудить, Серёжа. Увидимся, повторила она и отступила от дверей. И идти по лестнице наверх ему сейчас было нельзя. Анна выйдет на своём этаже, и он на неё наткнётся. Она снова начнёт говорить загадками, от которых по его спине бегали мурашки. Он понятия не имел, на что она намекала. Если Олег знал про покупку снотворного для Лизы, то это ерунда. Ещё ни о чём не говорит и не влечёт за собой неприятности. Он купил таблетки, но с ними же и ушёл, не оставив ей ни одной. Его совесть чиста. Если Илья поделился с другом тайны мамы о том, что та время от времени спит с соседом, то это вообще ерунда. Он уже всё рассказал Алёне. Она проплакала два вечера и простила. "Дело прошлое", сказала она и предложила забыть об этом навсегда. А он и не помнил. Вычеркнул давно из памяти. Что ещё? Да ничего вроде. Повода для шантажа не было ни у Олега, ни тем более у Анны. Может, ему показалось, что она как-то не так на него смотрит. Сергей Николаевич вышел из подъезда и, забросив сумку с грязным бельём в машину, в самом деле двинулся в контору управляющей компании. Там он пробыл полчаса, оплатил всё на месте, пошутил с девчонками из бухгалтерии. По дороге домой, забирая сумку из багажника, решил, что не останется даже до вечера, хотя Алёне сказал, что едет с ночёвкой. Неприветливо встретил его их дом. Неуютной показалась даже собственная квартира, хотя там, как всегда, было чисто и хорошо пахло. Он снял верхнюю одежду, разулся, прошёлся по комнатам, проверяя батареи, потом осмотрел краны. Всё было в порядке. Рассортировал грязное бельё, привезённое с дачи, вышло на три стирки. Ничего, даже если давать паузу старенькой стиральной машинке, до 7 часов управиться. Огнев достал из пакета контейнеры с едой, которые снабдила его Алёна. Ты же на 2 дня едешь, Серёжа. Надо чем-то питаться, не сосиски же из магазина употреблять, бубнила она, забивая пакеты едой. Он выложил на тарелку макароны с котлетами и поставил в микроволновку. Маленькая баночка с овощным салатом осталась в пакете. Макароны и салат бред вообще. Он считал это несовместимыми блюдами, а Алёна Начитавшись советов в женских журналах, готова была даже к чаю салат подавать. Усевшись у окна, огнев уставился на угол соседнего балкона, когда-то принадлежавшего Лизе и её сыну. И неожиданно загрустил. Он лгал, конечно, лгал и себе, и Алёне, о том, что его связь с Лизой была случайным эпизодом. Нет, не случайно всё произошло. Как бы он ни пытался от этого отмахиваться, их роман с Лизой был закономерным потому что она, а вовсе не Алёна, была его второй половинкой. Так Лиза любила повторять, целуя кончики его пальцев. И ты поймёшь это, Серёженька, обязательно поймёшь, шептала она, лаская его взглядом. Но будет слишком поздно. Да, он опоздал, не сумел её сберечь, как и её сына. Хотя обещал, клялся присмотреть за Ильёй, но всё сразу пошло не так. Парень ещё до приезда родственников Лиза сторонился его и откровенно посылал, когда Сергей пытался с ним поговорить. Откуда взялась такая неприязнь? Он так и не понял. Котлеты он перегрел, пришлось ломать их на кусочки, перемешивать со слипшимися макаронами и есть неприглядную пищу. Нет, было вкусно, но не красиво. Алёна избаловала его, годами приучала и превратила со временем в капризного эстета, да. Огнив вымыл тарелку, контейнер и положил на подоконник сушиться. Как раз просигналила машинка, закончив первую стирку. Он вытащил все из барабана и пошел на лоджию развешивать белье. Звонок в дверь застал его с пододеяльником в руках. Он мучился, пытаясь выровнять углы. «Привет, дядя Сережа!» На пороге его квартиры стоял Олег Селиванов. Черные джинсы в обтяжку, черная водолазка, черные тапки на босу ногу. Умыт, причёсан, даже пахнет от него чем-то приятным, вроде как кремом после бритья. Огнев даже усомнился, а его ли он видел на полу кабины лифта? Прошло часа 2 1/2. Что за превращение? Не удивляйтесь, мать научилась приводить меня в чувство, вливает какой-то антидот, требует запить настоем из трав. В наркологической клинике её научили. Час, и я в порядке. Я рад за тебя, соврал Огнев. Гемо было всё равно. Вообще-то мне надо с вами поговорить, дядя Серёжа. Я даже хотел поехать к вам на дачу, но мать денег не дала, побоялась, что я на дозу потрачу. А ты бы не потратил. Огнев всё ещё боролся с желанием захлопнуть дверь перед носом парня. Остановила природная осторожность и немного любопытства. Слишком уж многозначительным был взгляд у его матери, когда она обещала Огневу новую встречу. Потратил бы, конечно. Она меня знает, потому и не дала денег. Сказала, Сергей Николаевич скоро сам сюда приедет. Вот вы приехали». Олег прошелся ладонями по аккуратно причёсанным волосам. «И мне бы с вами поговорить?» «Говори». Огнив не сдвинулся с места. «Нет, в квартире». И Олег шагнул через порог. Огнив тут же запаниковал. Вспомнилось предостережение старшего лейтенанта. «Селиванов на мели». Может не говорить пришёл, а высматривать, чем в их квартире можно поживиться. Но Олег в комнату не пошёл, сказал, что ему в кухне привычнее, и он бы выпил чаю. Мысленно чертыхнувшись, огнев поставил чайник и сел напротив парня. Ну, что за разговор долгий? Олег ковырял болячку на запястье. Прекрати, прикрикнул Сергей Николаевич и презриливо поморщился. Прекрати колопать, говори, зачем пришёл и «И проваливай, я понял». Парень опустил руки под стол и глянул на соседа. «У вас полиция была?» «В смысле?» — прикинулся он непонимающим. «У нас тут старлей один в гостях был. Все про Илью расспрашивал. Про мать его. Как они умерли, от чего, когда. Короче, все про них. И он к вам собирался на дачу. Совершенно точно. Разве не доехал?» «Доехал». Равнодушно подергал он плечами. «Да». И что спрашивал? Что тебя, то и меня? Придразнил огнев, дотянулся до плиты и выключил огонь под закипевшим чайником. Были уже такие вопросы. 5 с половиной лет назад были, что и помнил, то забыл. Вы-то забыли, а я нет. Голосом, напоминающим змеиное шипение, произнёс Олег и несколько раз поднял и опустил белосые брови. Ты-то да. Фыркнул огнев. Тебя память подводит, даже когда сортир надо найти, парень. Видел, видел, какую лужу в лифте после себя оставил. Олег даже не застыдился. Хихикнул и пробормотал: "Было дело. Но сейчас-то я огурцом и всё помню". И что ты помнишь? Например, как вы с натворным тётью Лизу накачали, чтобы она скорее на тот свет ушла. Ах ты поганец. Откуда силы взялись у огнева совладать с молодым? 10 минут топором помашет на даче и задыхается. А тут схватил гостя за воротник в водолазке, сорвал с табуретки и поволок в прихожую. Шантажировать меня вздумал стервец? Да я тебя под суд отдам за шантаж, и мамаша твоя следом пойдёт за своё участие. И с чего удумал Литину смертно меня списать, сволочи? Да я её, ее... я её любил, если хочешь знать. Я знаю, дядя Серёжа, спокойно выдохнул ему прямо в лицо Олег, болтавшийся в его руках с тряпичной куклой. Что ты знаешь? Огнев выпустил его и прислонился к стене правым боком. Левой прошило острая боль. Наверное, снова позвоночник от неожиданной физической нагрузки. Знаю, что вы её любили и знаю, что не убивали. Переспали с ней перед смертью. Это да. Но снотворное с собой унесли. И ей ни единой таблетки не дали. Моё слово против вашего, конечно, ноль. И с Ильёй вы пытались позиция тоже знаю. Разговоры ваши слышал. Каким образом? Огнев медленно обкатывал в голове его слова. И когда понял, что про главный его секрет, парень в курсе, покраснел. Я Илье камер по всей квартире наставил. Он просил, ему надо было знать, как мать себя чувствует, когда его дома нет. И что? Что он видел? Огнев почувствовал, что краснеет сильнее. Дыхание становится чаще, а боль в левой стороне груди острее. И сдохнет сейчас прямо на пороге своей квартиры от инфаркта, и помочь будет никому. Этот стервец тут же кинется по шкафам лазить, его что ли бросится спасать? Как же? Всё, Илья, про вас видел. Знал про вашу любовь морковь, но не лез. Тётя Лиза вас любила. Когда он с мобильного увидал, как в ей снотворное принесли, чуть в обморок не упал. Убью, говорит. Но потом в таблетки ей не отдали. Он успокоился. А когда дело дальше пошло, мобильник выключил. Олег ухмыльнулся. А я нет. И что теперь? Пришёл мне видео продать? А то в интернет отправишь? скривился Огнев. Дыхание понемногу восстанавливалось, боль затихала. Отправляйся с раниц. Жена моя всё знает, а больше мне некого стыдиться. Хочешь позора мёртвым людям, отправляй. Дядя Серёжа, снова начал Олег тихим опасным голосом. Но Огнев его перебил. Ни копейки не заплачу, ещё и в суд на тебя подам. Дядя Серёжа, вообще-то я не хотел вас обидеть и шантажировать не собирался. Огнев недоверчиво фыркнул. Не хотел, стоял на своём Олег. Я пришёл к вам за помощью. Денег не дам, а они мне нужны. Денег не дам. Ты что, не слышал? А они мне нужны, чтобы провернуть одно дело. Алекс Иливанов замялся и снова принялся колпать болячку на запястье. В общем, я знаю, как умер Илья. Все об этом знают, с печалью вставил огнев. Нет, не то я хотел сказать, заявил Силиванов. Я хотел сказать, что знаю, откуда в его крови тот самый наркотик. Дилера я знаю, никто его не нашёл. А я знаю. Иди в полицию и сдай его. Не могу, выторочился парень. Боюсь, что у него там свои люди, меня сдадут, и он меня. В общем, мне нужны деньги, чтобы найти его и и стрясти с него в 10 раз больше, чем вы мне одолжите, дядя Серёжа. Огни в минуту смотрел на него, размышляя, дать ему под зад пинка или под затылником обойдётся, а потом рассмеялся. Мать денег не дала, так ко мне сунулся. Ты за кого меня держишь, Олег? За старого идиота? Иди в полицию, если есть что им рассказать. Да и чего это ты так долго ждал? 5 1/2 лет прошло, а только опомнился. Так я же снова того. Бабла нет, из дома всё продал. Матери обещал всё вернуть, но она не верит. К ментам не пойду, выхлопа никакого. А тут я могу хорошо срубить. Вот если вы мне поможете, не помогу. Уходи. Огнев потянулся к дверной ручке, но Селиванов вцепился в неё и заныл. Дядя Серёжа, ну погоди, ну погоди. Давай я тебе кое-что покажу, а потом ты решишь, хорошо? Ещё 10 минут. Только пятихатку дай хотя бы идёт. Огнев сосчитал до 10, сунул на гляцу полтысячи и снова попытался вытолкнуть его за дверь. А теперь смотри, дядя Серёжа. Олег вытащил из кармана мобильник, стреснувшим в стеклом. И принялся тыкать в него пальцем. Сейчас, сейчас, не сразу. Трещина мешает. Сейчас. Сейчас ты увидишь и обомрёшь. И точно денег мне ещё дашь. Без денег я точно не уйду. Смотри. Вот оно.